Глава 55. После быстрого и бескровного захвата власти начались перестановки в управлении государственных структур. Тейт Эрлинг, Вальх, хоть еще и не коронован, но уже государь, и он развернул кипучую деятельность. Назначались новые министры, а также было объявлено об отставке маршала Нерчина, которого сменил маршал Ричардс. Чего-то подобного я ожидал, поэтому не удивился, а поздравил старого вояку с назначением, пожелал ему успехов и получил приказ покинуть генштаб. Все просто. И отправив мотострелков в казармы, я оказался предоставлен сам себе и прибыл в царский дворец, куда меня пропустили без досмотра. На мой взгляд, это упущение начальника дворцовой охраны. За такое несение службы с гвардейцев и старших офицеров дежурного караула следовало шкуру спустить, а потом всех отправить на фронт. Однако я промолчал, ибо зачем ругаться и спорить, когда вскоре посты займут бойцы бригады Эрмин. Тем более, что это только первая линия охраны, а внутренние помещения охранялись спецназовцами Третьего полка. Я прошел в тронный зал и застал здесь не только будущего царя, но и Варра-Ода, верховного жреца Одина. Они о чем-то разговаривали, и, судя по всему, Эрлингу слушать служителя богов не хотелось. Маршал постоянно хмурился и смотрел в окно, которое выходило в дворцовый парк, а Варра-Од пытался ему что-то втолковать. Заметив меня, Эрлинг молча указал на кресло не невдалеке от трона. Это был знак присесть и подождать, что я и сделал. А поскольку заняться было нечем, то прислушался к разговору Тейта и жреца. «Еще раз повторяю!» — жрец вскинул правую руку. «Война, которая ведется с нордами, необычная!» «Ну Но чего в ней необычного?» — Тейт поморщился и пожал плечами. «Да, норды ведут себя жестоко. Да, они более фанатичны в бою, чем прежде. Да, они ведут себя безрассудно и поступают, как дикари». «Да, боевые действия — уже не локальный конфликт, а мировая война, все это есть. Но этому имеется здравое и логичное объяснение. Правительство республики, желая вызвать подъем народного гнева, манипулирует своими соотечественниками при помощи средств массовой информации. Разве не так? Перед тобой только оболочка, но ты не хочешь видеть суть, уважаемый Варра». «Наверное, вы снова скажете, что норды — это часть темной и злой силы, которая хочет уничтожить нас». «Да», — жрец кивнул. «Хорошо», — Эрлинг повторил его движение. «Допустим, что это так. И что теперь? Как я должен поступить?» «Я уже сказал. Как будущий государь, ты обязан объявить священную войну». «Но на основании чего?» Где доказательства, которые можно предоставить Государственному Совету? Доказательства будут. Вот когда они появятся, тогда и поговорим. Мне нужны факты, а не видения безумных пророков, которые пьют наркотические грибные настойки и витают в облаках». Жрец нахмурился и слегка прихлопнул ногой, а затем развернулся к выходу и оставил нас. Он был недоволен. А Тейт присел рядом со мной, посмотрел вслед служителю Одина и сказал, «Юра, ты даже представить себе не можешь, как я устал». «Ошибаешься». «Представить могу, поэтому к высоким чинам и не стремлюсь». Я усмехнулся и кивнул в сторону выхода. «Чего жрец хотел?» Эрлинг помедлил и ответил, «Ты знаешь, что я чту и уважаю веру предков, но от, как мне кажется, сходит с ума» и требует слишком многого. Он говорит, что норды продались тьме, неведомым инопланетянам, и вся кровь, которая проливается на фронтах, жертвоприношение злым сущностям, которые хотят захватить наш мир. По-моему, это бред. Как думаешь? Наверное, действительно, у жреца не порядок с головой. Тысячи лет нашу планету никто не тревожил, а тут нападение инопланетян, которые сговорились с республиканцами. Теоретически это возможно, поскольку раньше Сканд был населен негуманами, но практически их возвращение невозможно. А что он имел в виду, когда требовал объявить священную войну? Полная мобилизация всего мужского населения, невзирая на чины и звания от 16 до 50 лет после чего тотальная война с нордами и полное уничтожение наших противников, а также снос их святилищ. По его задумке, война должна закончиться через несколько месяцев. Понятно, что с нордами воевать необходимо, и государство обязано отнестись к отражению агрессора с большей серьезностью, чем при прежнем царе. Однако о тотальной мобилизации речи идти не может, На это у нас нет ресурсов, средств, техники и оружия. Да и аристократы с промышленниками, на которых мне в начале правления придется оглядываться, подобное не одобрят. Согласен, это чересчур. Вот и я о том же. Однако это мои проблемы. А что у тебя? В генштабе порядок. Маршал Ричардс принимает дела, а я прибыл получить новое задание. А чем бы ты хотел заняться? Даешь мне выбор? «Даю!» Помедлив, я решил рискнуть и сказал. «Учитывая, что здоровье у меня теперь не очень крепкое, я надеюсь на должность при дворе». «Вот как!» — Эрлинг удивился. «И какую должность ты мог бы занять?» «А что, если я стану хранителем царской сокровищницы?» «Интересно», — Протянулся заран, немного подумал и добавил. «Я не против, но...» «Есть одна проблема. Какая?» «Нужно найти прежнего хранителя царской сокровищницы. Он пропал?» «Да. А когда?» «Трое суток назад. Выходит, что он исчез еще при Сигурде?» «Так и есть. Кто занимается его поисками?» «Никто. Людей нет. Царская стража, конечно, что-то делает. Но в данный момент эта структура деморализована, поэтому надеяться на нее не приходится». «Наверное, царские агенты ожидают кадровых чисток и перестановок». «Верно. А что с сокровищницей?» «Она на запоре. Пройти в подземное хранилище не удается. Там три уровня защиты». «Странно это все. Более чем. Поэтому работай, Юра. Если найдешь пропавшего придворного, должность твоя». «А если нет?» «Тогда хранилище вскроем при помощи спецтехники и взрывчатки». Однако в этом случае хранителем царских сокровищ станет другой. «Договорились!» Эрлинг улыбнулся. «Он бросил мне вызов, и я его принял. Договорились!»